Коварная аневризма аорта главный сосуд нашего тела. По ней кровь, выброшенная мощным сокращением левого желудочка, устремляется к органам и тканям. В хирургии сердце к аорте особый подход и особое уважение. Совершая первые шаги в профессии, мы постепенно приближаемся к подключению аппарата искусственного кровообращения, манипуляцией, которая по сути является лишь подготовкой к основному этапу, но для ординатора служит пропуском в мир большой кардиохирургии. Накладывая кесетный шов, чтобы потом, зажав пальцем вырывающуюся наружу алую струю крови, установить внутрь остроносую конюлю, ординатор впервые проникает в в аорту. Затем, годы спустя, на первой самостоятельной операции протезирования аортального клапана молодому хирургу предстоит и вовсе разрезать стенку аорты хирургическими ножницами. Ещё одна веха профессионального роста протезирование восходящего отдела аорты. У некоторых больных аорта расширяется, формируя аневризму. последнее может разорваться, и тогда человек мгновенно погибнет, либо стенка аорты расслоится, тогда у сосуда сформируется ложный ход. И пациента можно будет спасти, но счёт пойдёт на часы. Чтобы избежать опасных осложнений, хирург предлагает заменить участок аорты синтетическим протезом заранее, не дожидаясь разрыва. выполняет эту непростую операцию, и если всё прошло без осложнений, откидывается на кожаном кресле, делает глоток чёрного кофе и говорит сам себе: "Вот теперь я окончательно состоялся в профессии". Проблема состоит в том, что аневризма аорты это мина замедленного действия, которая долгое время никак себя не проявляет. Поэтому нередко нам приходится работать по острому расслоению аневризмы, и это самые острые ощущения в кардиологии. Лишь после того, как ты сделал расслой, ты состоялся по-настоящему, говорили наши учителя. В один из дней я уже уехал домой, как мне сообщили, что в клинику везут на скорой молодого человека. Он почувствовал себя плохо прямо в спортивном зале. Во время занятия на тренажёре ощутил резкую боль в груди, распространяющуюся на живот. Так и бывает: физическое напряжение или внезапный подъём давления и следующие за этим сильные боли, слабость, холодный пот симптомы характерны для многих неотложных состояний: инфаркта, внутреннего кровотечения, перфорации кишечника. Приехавшая скорая заподозрила инфаркт и прямо из фитнес-центра забрала молодого человека в кардиоблок. Эхокардиография внесла неожиданные коррективы в тактику лечения. На экране было хорошо видно расслаивающуюся аневризму восходящей аорты, что называется в ходу. В городской больнице не оказалось кардиохирургического отделения, и перевод согласовали к нам. Я как раз подходил к дому и раскрыл сумку, чтобы достать ключи, но вместо них вытащил зазвонивший телефон. Теперь мне предстояло развернуть в пути 10 человек из нашей бригады. Кардиохирургия это прежде всего плановая работа, в ней не предусмотрена круглосуточная дежурная служба. Но когда возникает неотложная ситуация, к счастью, это случается не так часто. Мы мгновенно заканчиваем дела и движемся в сторону клиники. каждый из своего конца города подчинённые общей задаче такой перформанс не раз устраивали 8 марта, 9 мая, 31 декабря в обычную буднюю ночь или ленивое воскресенье ничего кроме уважения не вызывают у меня коллеги, которые раз за разом отвечают принято, выезжаю и вскоре каждый оказывается на рабочем месте Пока мы собирались, пациента отвезли на компьютерную томографию, без этого исследования нельзя начинать операцию. Все ожидающие тебя сюрпризы лучше предварительно увидеть на экране, чем в глубине операционной раны. В реанимации мы оказались одновременно. Пациентов везли на каталках в окружении капельниц и мониторов. Я заходил, пытаясь просунуть вторую руку в непослушный халат. Заболевший был чуть младше меня. 38-летний фактурный культурист с лёгким загаром и разноцветными татуировками. Его уже почти не мучили боли, но глаза отражали весь ужас, который он испытывал от сложившейся ситуации. Оказаться вместо спа-комплекса в реанимации кардиохирургического отделения самое последнее, что он мог себе представить за утренней чашкой кофе. Андрей, я только что посмотрел вашу компьютерную томографию, её результаты достаточно тревожные. «Там что-то с сосудом, выходящим из сердца?» — спросил он с тревогой и надеждой. «Да, у вас проблема с аортой. Судя по всему, ранее была аневризма, и теперь стенка сосуда треснула и начала расслаиваться. От этого перестал нормально работать аортальный клапан. Чтобы остановить процесс, нужно сделать большую и сложную операцию». Я перевел взгляд на монитор и подумал, что надо поторопиться. «Там что-то с сосудом, выходящим из сердца?» вырезать аневризму аортальный клапан, аккуратно отделить сердечной артерии и пришить вместо этого протез аорты вместе с новым механическим клапаном. Ну и коронарные артерии их тоже потребуется пришить к протезу, чтобы сердце по-прежнему получало кровь. Всего и дело вот. Я наигранно улыбнулся, стараясь вселить надежду на лучший исход обескураженному пациенту. Вы планируете разрезать мою грудную клетку? спросил Андрей. Да, без этого не обойтись. Кроме того, подключим вас к аппарату искусственного кровообращения и на несколько часов остановим сердце. Без этого не получится спасти вашу жизнь. Поэтому не будем терять время. Если вы согласны на операцию, поставьте свою подпись, и скорее приступим к делу. Получив юридическое согласие, я пошёл готовиться к операции, за работу принялись анестезиологи. Но буквально через минуту ко мне в кабинет ворвалась напуганная санитарка: "Подходите скорее, у нас клиническая смерть". Забежав в реанимацию, я увидел реаниматолога, делающего Андрею прямой массаж сердца, на кричащие в несколько голосов в мониторе признаки внезапной сердечной катастрофы. Похоже, аневризма разорвалась, и сердце сдавливает излившаяся кровь. Что делать? Единственный шанс быстро доставить Андрея в операционную, воткнуть в торсию инкубационную трубку и как только заработает ИВЛ прямо на водном наркозе, грубо через все слои разрезать кожу, в одно движение распилить грудь, вскрыть перикард и удалить сдавливающую сердце кровь, а дальше действовать по ситуации. Решение принято. Не на непрямом массаже, который теперь делает специальный аппарат по имени Лукас, мы бежим с кроватью по длинному больничному коридору. Санитары перекладывают больного, а мы с ассистентами уже намываемся. Жизнь головного мозга сейчас зависит от каждой секунды. Быстрый разрез кожи, несколько нажатий непрямого массажа, виск пилы Стернотома вскрытия пропитанного кровью листка перикарда и вверх вырывается фонтан крови. Тампонада действительно была, значит, как минимум от этого осложнения у нас больной не умер, думаю я про себя. Сердце вялое и почти не сокращается. Теперь я сжимаю его рукой, совершая прямой реанимационный массаж. В это время ассистенты двумя отсосами удаляют кровь из перикарда, чтобы мы смогли оценить масштабы произошедшего. А они оказываются катастрофическими. Аорта представляет собой... Огромный синий шар. При каждом моём нажатии снизу со стороны её задней стенки выделяется значительное количество ещё оставшейся в пациенте крови. Значит, разрыв случился сзади, и туда очень трудно добраться. Но это уже ничего не изменит. Становится ясно, что расслоение распространилось вверх на сосуды, идущие к мозгу, а гематома отслоила и сдавила коронарной артерии. И сердце прямо сейчас переносит тотальный инфаркт. Но сам сердце неэффективен и с самого начала не питает мозг. Нет возможности подключить аппарат искусственного кровообращения, нет возможности быстро восполнить несколько литров кровопотери. Мы чуть-чуть не успели, хотя даже в этом случае шансов с таким масштабным расслоением было немного. Я советуюся с анестезиологом и отпускаю сердце. Зайдя в кабинет, я открыл подаренную кем-то из выписывающихся пациентов бутылку виски и налил на три пальца. Покачиваясь в кресле, смотрел в потолок, обдумывая особенности крепления подвесных конструкций. Когда приятное тепло разлилось по телу, вспомнился похожий случай, произошедший несколько лет назад. Тогда точно так же на скорой поступил молодой человек. Он умудрился терпеть сильные боли два дня, пока наконец не понял, что с его организмом что-то не так. А дальше типичная история. Эхо КГ, на котором обнаружена аневризма восходящей аорты с признаками расслоения и 200 мл свежей крови в полости перикарда. Реанимобиль с прозблесковыми маячками, сбор бригады, компьютерная томография, совещание кардиокоманды. В иностранных клиниках есть такое понятие — кардиотим. Без ложной скромности заграничные их кардиохирурги считают сложную операцию на сердце чем-то сродни запуска космического корабля. От каждого врача, медсестры и даже санитарки в бригаде зависит, насколько быстро и безошибочно пройдет операция. от кардиолога, который готовит больного к большой хирургии, не пропуская важных особенностей его здоровья, рентген хирурга, выполняющего исследования сосудов сердца и подсказывающего, в каких местах с ними лучше всего работать, от кардиохирурга и его ассистентов, являющихся мозгом и руками операционной, от анестезиолога, сталкивающегося с совершенно разными этапами наркоза. перфузиолога, обеспечивающего искусственное кровообращение и качественную защиту остановленного сердца, трансфузиолога, ведающего переливанием крови, плазмы, тромбоконцентрата и других более экзотических, но не менее важных производных крови, операционный медсестры и медсестер-анестезисток, даже санитарки, знающие, как быстро принести и открыть необходимый хирургу именно в этот момент протез или инструмент. Собравшись вместе, мы обсуждали тактику, рассматривали томограммы, картинку эхокардиографии, перелистывали анализы. Компьютерная томография принесла неутешительные новости. Раслойка затронула не только восходящую аорту, но и её дугу, затем перейдя на нисходящий отдел вплоть до брюшной аорты. Первый тип по Дебейке, худший вариант, произнёс, глядя в монитор Майшев. Ему предстояло быть ведущим хирургом, и операция обещала быть нестандартной. К счастью для нас и пациента расслояние прошло по нижней стенке дуги, не распространившись на сосуды, отходящие от нее к голове и рукам. «Клапан не работает, в перикарде кровь, восходящий отдел надо протезировать в любом случае». Если получится и больной перенесёт операцию, вторым этапом можно будет установить в нисходящую аорту стент-графт, оформил он окончательное решение. Осталось лишь воплотить его в жизнь собственными руками. Открыв перикард и удалив кровь, увидели сине-красное скопление тканей, которое когда-то было аортой. отключили в сосуды бедра периферическое искусственное кровообращение пережали сосуд выше аневризмы и она тут же лопнула под зажимом практически развалившись на двое похоже держалась только на адвентиции прокомментировал я точнее на честном слове Но оперирующий хирург меня не слышит, ему предстоит разобрать, раскопать это месиво, выделить из него коронарные артерии, вырезать клапан и попытаться вшить в фиброзное кольцо в нижнюю часть протеза. Попытаться, потому что при аневризмах ткани фиброзного кольца тоже бывают хрупкими и легко прорезаются иглой. Как легко работать на аорте, когда она относительно здорова, и насколько трудно становится, когда она разорвана давлением и пропитана кровью, думаю я про себя. Полтора часа напряжённой работы, и фиброзное кольцо, к счастью, оказавшееся достаточно прочным, чтобы выдержать швы, обшито по кругу. На него насажена нижняя часть протеза с механическим клапаном внутри. Затем одна за другой в протез вшиты левой и правой коронарной артерии. Шеф осматривает дияющий из-под зажима верхний фрагмент аорты, стенка расслоена и похожа на разрезанный хачапури. Давай меняемся, твой выход, говорит он. Я уже наелся. Я перехожу на место хирурга. Чтобы собрать такую стенку, нужно пришивать её к протезу по методике сэндвич. полоска медицинского фетра сверху и снизу, а между ними разволокнённая стенка аорты и стенка протеза. Только так можно укрепить анастомоз, избежав его несостоятельности после того, как зажим будет снят и аорта наполнится кровью. Конструкция получается неуклюжая и громоздкая, но сейчас главное прочность. Маленькая хитрость обработать нижний и верхний анастомозы биологическим клеем. Внешне очень похожим на обычный синтетический клей, только этот сделан по специальной формуле и не может вызвать отторжения или аллергической реакции. И стоит, как хороший велосипед. Шутим мы иногда. Момент истины. Снятие зажима, когда кровь потечёт по вновь сконструированной аорте, станет ясно, выдерживает ли швы, справляется ли с давлением её стенка, которая за верхним анастомозом осталась такой же хрупкой. Я приспуская зажим, кровь устремляется вверх, аорта над верхним анастомозом напрягается и выдерживает. Давление повышается до нормальных цифр, раны начинают наполняться кровью, но темп медленный. Кровит из вколов скоро остановится, говорит мой начальник. И я с ним совершенно согласен. На следующее утро в реанимации Сергей сидел на кровати, и ел больничную кашу. Многие пациенты говорят, что нет лучше вкуса, чем у первой ложки каши после удачной операции на сердце. Через несколько дней коллеги-рентген-хирурги выполнили второй этап — поставили в расслоенную нисходящую аорту искусственный каркас — стенд-графт, который сделал сосуд изнутри железным, плотно прижав расслоившиеся стенки. дальнейшего расслоения или разрыва удалось избежать и в животе. Сергей с женой приезжают раз в год, привозят какую-то еду, хорошие напитки, мы выполняем ему контрольную томографию аорты, убеждаемся, что всё в порядке, и улыбаемся вечером перед сном. Дзинь. Громко лязгнули двери грузового лифта. Дела Андрея увозили в Морг. Мысли по дороге с работы. Трудоголикам грозит гипертония. Одна из причин формирования аневризмы аорты длительно нелеченная артериальная гипертония. А гипертония, как оказалось, в том числе связана с перегрузкой на работе. К такому выводу пришли ученые, проанализировав состояние здоровья трех с половиной тысяч офисных работников провинции Квебек, Канада. В течение пяти лет медики ежедневно измеряли волонтерам артериальное давление перед началом рабочего дня. Затем на руку каждого испытуемого надевали электронную манжету, которая проводила самостоятельные измерения каждые 15 минут. Важно, что в начале исследования все участники эксперимента были абсолютно здоровы. Затем учёные начали сравнивать показатели артериального давления в зависимости от различных факторов. В первую очередь, они отметили, что склонность к гипертонии зависит от продолжительности рабочего дня, причём пограничными оказались 40 часов, то есть стандартная продолжительность рабочей недели согласно законодательству многих стран мира. Так, те, кто проводил в офисе чуть больше 40 часов в неделю, рисковали заболеть гипертонией на 13% чаще тех, кто сумел провести в офисе всего 35 часов. При этом давление у них повышалось преимущественно в дневные часы, и согласно дневнику самоконтроля под влиянием стрессовых ситуаций на работе Среди тех, кто привык засиживаться на работе допоздна и проводил в офисе от 41 до 48 часов в неделю, разница оказалась еще более внушительной. Так, риск скрытой гипертонии увеличивался в полтора раза, а риск клинической гипертонии на 40%. Ну а для отъявленных трудоголиков риски и вовсе возрастали в два раза. По мнению руководителей исследования, причина такого значимого повышения риска зависит от нескольких факторов. Известно, что давление нередко повышается под действием гормона стресса адреналина, который у многих офисных работников периодически выбрасывается в кровь во время работы. Свою лепту вносит и хронический недосып. Стресс от того, что человек из-за работы не успевает выполнить важные домашние дела, служит дополнительной причиной внутреннего дискомфорта. Учёные уверены, основным фактором риска в этом случае является слишком долгое напряжение, причина которого работа. Но не надеются, что в ближайшие годы благодаря искусственному интеллекту рабочую неделю получится сократить. Разговоры о переходе на 4 рабочих дня ведутся на государственном уровне во многих странах, в том числе и у нас. А пока исследователи советуют тем, кто работает 40 и более часов в неделю, ежегодно проходить суточное мониторирование артериального давления. Это исследование поможет выявить скрытую гипертонию и как можно раньше начать с ней бороться, к примеру, найти другую работу или уйти на удалёнку.